Люди-человеки. Еще раз напоминаю, буду говорить только о предках тех, кто ныне живет на Земле, даже более конкретно, в Европе. Добавлю разве что про неандертальцев, потому как им посчастливилось быть, как бы это сказать, потесненными со своих мест обитания Homo sapiens sapiens, человеком разумным-разумным. Повторение не потому, что он такой уж умный а просто, чтобы не путались с неандертальцами, которых иногда тоже определяют как разумных. Проще говоря, турнули не до конца разумных на самый край Европы, в Пиренеи, где медологии вымерли. А ведь были, можно сказать, аборигенами Европы, придя туда много раньше этих самых разумных-разумных. Но нам не привыкать. Сказаны наши места, и все тут. Кстати, странно. Почему эти наполовину разумные не ушли в Африку? Ведь Гибралтара тоже не существовало. Если до конца честно, то и неандертальцы пришли на уже обжитые места. Ведь каменные орудия со следами совсем грубой обработки находят в слоях 2 миллионов 600 тысяч летней давности. Но мы уж так далеко забираться не будем. Неандертальцы отделились от наших предков примерно 500 тысяч лет назад. В Европе появились 300 тысяч лет назад. Предки Адама еще сидели в Африке. Постепенно разбрелись по всей Евразии. Их останки находят от Гибралтара до Сибири и от Северного моря до Малой Азии. Неандертальцы пережили несколько оледенений, приспосабливаясь к тяжелым условиям, но не смогли пережить соседство с более развитыми кроманьонцами. Они были людьми коренастыми, средний рост 165 см, и крепкими. Объем мозга даже больше, чем у современного человека. Сильно выражены надбровные дуги, выпечена челюсть. А так ничего, парниши. Грубовато немного, в остальном люди как люди. Но реверансами мамонтов в яму не заманишь, и интеллигентно шерстистого носорога не убьешь. Почему неандертальцы оказались тупиковой ветвью человечества?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 то есть позднего палеолита. Изображены животные, на которых охотились. Обычно считается, что рисунки делались ради метания дротиков перед охотой. Но тогда как объяснить роспись потолка низкого коридора пещеры? В Альтамиру сильно сокращен доступ экскурсантов, потому надежды попасть туда маловато, но фотографии с рисунков впечатляют. Стоит красавец зубр напрягшись, Оперся на все четыре мощные ноги, словно приготовился к разбегу. Холка выгнута, голова опущена, глаза налиты кровью. Не поздоровится через минуту обидчику. Изображение объемное. У зубра упитанные бока, мощный мышечный рельеф ног, изящный для таких размеров копыта. И силуэт выполнен не сплошной линией, она прерывиста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 и про объемность изображения. Скорее наоборот, мы увидели лишь малюсенькую часть созданного людьми каменного века. А руди это материально, это камни. Они хранятся лучше, а с впечатлениями гораздо сложнее. Несомненно, не могла быть примитивной душевной организацией такого художника. Пусть они не думали, как мы словами, но думали. Это точно. И не хуже нас. Как это вяжется с каннибализмом? А шут их знает. То есть коренное население Европы – неандертальцы. Homo sapiens sapiens – карманьонец, который как бы разумный-разумный, по сути варяг, пришел двумя путями – с юга через нынешний Босфор и вторым потоком с Балкан, куда попал, потом поговорим как. Не стоит думать, что в Европе в те времена было очень просторно. Напоминаю, что большую часть ее занимал огромный ледник, жизнь после которого тяжело, аборигенам пришлось потесниться. Причем часто буквально. Найдены пещеры, в которых проживали в перемешку и неандертальцы, и кроманьонцы. Это уже разумные-разумные. Как определили? Кроманьонцы разумные.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 У нижнего слоя называют даже 35-48 тысяч лет. Для сравнения, возраст самых древних пирамид меньше 6 тысяч лет. Напомню, что потомки хромосомного Адама в Сирийской пустыне только собрались переползать в Европу. Причем в костенках не просто обглоданные кости мамонтов. Там жилища, мастерские, множество скульптурок, культовых предметов в виде полированных дисков из кости мамонта, Да немыслимо много чего. Настоящий клондайк для ученых. А это на рисунке наш предок из костенок. На неандертальца не похожи, Ну и кто скажет, что он жил 35 тысяч лет назад? За 35 тысяч лет человечество мало изменилось. А уж поумнело и того меньше. В костенках и вокруг них открыто не захоронение, а жилища, Причем весьма крупные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 и отнес в местный краеведческий музей. Так началась жизнь комплекса Сунгирь. Там оказались не менее интересные, чем в костенках находки. И датировка – 30-23 тысячи лет. Нужно напоминать про юные пирамиды или уже без меня знаете? В Сунгире нашлись прекрасно сохранившиеся за хранение мужчины примерно 60 лет. Вот вам и короткий срок жизни древних людей.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 Множество браслетов из бус и 3500 бус, образующих узоры на самой одежде. Например, поперек груди – тройная лента из бус. Бусинами расшиты и, и Головной убор также был расшит тройным рядом бус с песцовыми клыками на затылке. Это была скорее шапка, а не капюшон. Судя по расположению этих украшений, это костюм арктического типа.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 Кроме того, у мальчика три дротика и один кинжал, а у девочки дротиков целых восемь, а кинжала два. У мальчика кремниевый нож даже оказался зажатым в руке. У правых висков обоих детей обнаружены диски с прорезями, и видно когда-то надетые на несохранившиеся деревянные копья. Возможно, к ним привязывались какие-то украшения, типа песцовых хвостиков. На руках у обоих множество браслетов и даже колец. На груди и талии то, что когда-то было застежками. Диски с прорезями и стержни с отверстиями. Общее число бус на каждого примерно 7500 штук. Расшивка шапки мальчика богаче. У девочки скорее капюшон и налобная повязка. Зато у девочки ее малица на уровне груди сплошь расшита бусами. Бусы же украшены меховые унты. 30 тысяч лет назад и такой дизайн костюма, которому могли бы позавидовать современные модницы. Все найденные в Сунгире люди – широкоплечьи. Видно, это было отличительной чертой. У мужчины длина ключицы заметно больше, чем даже у нынешних атлетов. Исследования костных останков позволили понять, что мужчина много передвигался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 Девочка больше занималась изготовлением орудий труда и украшений. Для нее были характерны движения, которые делают при сверлении. Так что вещи, изображенные ниже, возможны ее рук дело. Это находка из детского захоронения, ритуальный диск из бивня мамонта. Диаметром всего 5,5 см и толщиной 3 мм. Все отверстия сделаны сверлением. Лошадка оттуда же, она лежала на груди у девочки, такая же маленькая и тонкая. А ямки сделаны не сверлением, а вдавливанием. Тайны за семью печатями для нас нынешних. Мы не знаем, как можно размягчить кость, чтобы ее вдавливать. По состоянию костей и эмали зубов, кстати, у мужчин они были в полной сохранности, ученым удалось определить рацион питания древних людей.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 Нашли браслет, на котором два археолога, русский Фролов и американский Маршак, независимо друг от друга разглядели солнечные и лунные календари и календарь критических дней, носивший его дамы. О находках на этих стоянках можно рассказывать очень долго, но хотелось бы, чтобы читатели сами подняли этот пласт, то есть попросту почитали. Не нужно думать, что Костенки и Сунгирь – единственные неповторимые. То есть, конечно, неповторимые, но открытых стоянок много. В одной Владимирской области, рядом с Сунгирью, Русаниха, возле Мурома, Карачарова, под Курском, Авдеева, под Брянском, Юдинова и Елисеевича, под Черниговым, Мезина и так далее. И костенки ⁇ это целый огромный комплекс. А уж когда открыли Мамонтовую курью, Шок был настоящим. Она моложе Костенок. Ее находкам лет так 35 тысяч. Но поразило место расположения. Под Воркутой. Полярный Урал. Почти рядом с Карским морем. И вдруг палеолитическая стоянка. А сколько еще не открыто. И еще одна интересная находка в районе Костенок. Целое кладбище лошадей-тарпанов. Специалисты говорят о том,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 Ученые всерьез поговаривают о каком-то едва ли не промышленном их производстве. Уже гордитесь нашими или еще нет? Скоро будете, обещаю. Не надо напоминать, что у египтян не было не то что пирамид, но и вообще намеков на цивилизацию. К чему я это все рассказываю и демонстрирую? В том числе, чтобы вызвать интерес к древнейшей истории своего народа. Ведь костенки во много раз более древние, чем пирамиды Гизы, под Воронежем, а Сунгирь и Русаниха – даже в границе города Владимира. А многие ли там бывали? Вернемся к нашим кроманьонцам. Вы уже поняли, что кроманьонцы – это не только те, кто жил на территории нынешней Франции. Юрий Дмитриевич Петухов предложил называть их несколько иначе русы – «руссобореалы», потому как говорить о кроманьонцах на территории Алтая – вообще нелепо. Он предлагает следующую схему. 40-30 тысяч лет до нашей эры проторусы, русы-карманьонцы. 30-15 тысяч лет до нашей эры прорусы, русы-бырялы. С 15 тысяч лет до нашей эры русы, русы-индоевропейцы. И где здесь те, кто жил в костенках, мамонтовой курье или Сунгире? А нет таких потому что весь описанный им путь следования людей и развития пра-языка повторяет схему, предложенную генетиками. Протоязык зародился на территории той самой сирийской пустыни и разнесся вместе с его обладателями по миру. Только кроманьонец, человек разумный-разумный, умел разговаривать, а не просто произносить нечленораздельные звуки потому что обладал полностью развитым речевым аппаратом. Остальные неандертальцы говорить умели плохо, потому и языка не имели. Дальше у Юрия Дмитриевича идет рассуждение о том, что русый значит светлый, светлокожий, и так далее о зарождении и распространении протоязыка. Все замечательно, но снова та же беда. Человек на русской равнине никак не учитывается. Про самого первого разумного-разумного опять забыли. Откуда он взялся в Костенках или Сунгире? В Мамонтовой Курье на Полярном Урале? Или в Базовой на Средней Печоре? И главное, куда потом девался? Ведь на территории Среднерусской возвышенности, Валдая, Волго-Окского Междуречья он жил уже тогда, когда выходцы из Африки и мычать-то толком не умели, не то что говорить. Что за люди жили на русской равнине 25-30 тысяч лет назад? Но главное, куда они делись? Одним из крупных недостатков современного исторического мышления, современного потому, что те же древние греки им не страдали, является полная убежденность в поступательном развитии человечества. Как нас учат в школе? Сначала совсем-совсем дикие, потом научились делать грубые изделия из камней и кости, потом мелкие, научились говорить, обрабатывать землю, разводить скот, воевать и пошло-поехало до самых шатлов и миров. Однако, если вспомнить природные катаклизмы в одной только европейской части России, то можно понять, что люди, жившие на ней, должны были из-за изменения условий жизни периодически скатываться почти на исходные позиции. Об этом чуть позже, а пока вернёмся к началу. Почему природа столь жестоко обошлась со своими детьми, подвергнув их таким испытаниям? И вообще, что произошло в немыслимо давние времена, однако сказавшиеся на развитии и даже выживании всех людей планеты Земля? Нам может помочь одна безумная идея – объясняющее, как случилось полное природное безобразие в виде сильного оледенения планеты и куда при этом девались люди, которые жили на Земле.